Я уже не говорю о том, что страсть переименовывать вырастает порой в какую-то болезненную и бессмысленную манию. Как-то в литературной газете я наткнулся на горестное воззвание профессора Величка, живущего в Краснодаре. Была у нас в свое время улица Гимназическая. Переименовали ее в Рабфаковскую. Ну что ж, вроде бы неплохо, а нет. Прошло два-три года... И решили наши отцы города, что и это название устарело. Назвали улицу именем Хакурате. Прошло еще несколько лет. Переименовали теперь эту улицу в коммунистическую. Живет человек без выезда в одной и той же квартире, а адрес меняется каждые два-три года. Разумеется, чрезвычайные нелепости. И странно, что такая практика... До сих пор у нас не запрещена трожайша. Но я пока что думаю о другом. Я думаю вот о чем. У русского народа издавна сложилась сложная и разветвленная система топонимических обозначений. Она складывалась, как все складывается в языке, медленно и неуклонно, не подчиняясь воздействию индивидуальных фантазий и причуд, как течет река, И как река, она получила свою могучую инерцию. Благодаря этой системе ее инерции, в подавляющем большинстве типических случаев мы узнаем топонимы, отличаем их, даже слышав впервые от других словесных и именных категорий. Вам говорят Иванькова, или Концы, или Братск, или Терская, имская. И вы без особого труда соображаете, что перед вами название мест, деревень, городков, улиц. В то же время вы никак не подумаете, что Иванькова название улицы. Вам в голову не придет, что бассейная может быть названием озера или города. Категорической силы все это не имеет. Но в великом и важном среднем оно так силу воздействия этой системы, она сложна и пестра, но очень строга в своей пестроте, все то, что ею не охватывается и в нее не входит, ощущается не мною, не вами, а языком, как нечто чужеродное, странное, требующее некоторой обкатки, замены, пришлифовки к системе. И язык неуклонно, ни у кого не спрашиваясь, ни с чем не считаясь, производит незаметную, на первый взгляд, но весьма существенную работу. В Петербурге сочли нужным посвятить одну из улиц памяти поэта Жуковского. Ей, раньше она звала с итальянской придали имя улица Жуковского. Русской топонимической системе такая форма топонимов не свойственна. То есть она может примириться с ними, но все-таки они ей как бы против шерсти, и она стремится пригладить их на свой лад. Прошло несколько больше полувека, и вы почти никогда не услышите в живой речи «я живу на Жуковского» или на улице Жуковского. Все мы говорим и не удивляемся, слыша «на Жуковской». Эту улицу пересекает улица поэта Маяковского. Она уже после смерти поэта лет 35 назад получила свое имя вместо Надеждинской. Но и ее в быту все уже воспринимают как Маяковскую. Поедете по Жуковской направо на Маяковскую. Это неудивительно. Такой тип названий, как улица такого-то или того-то, свойственен не русской, а французской эпонимической системе. Французский язык с трудом образует от собственных фамильных имен прилагательные с притяжательным значением, да когда и образует, они наполняются совершенно другим, чем у нас содержанием. Когда француз хочет сказать «Бальзаков дом», он говорит «дом Бальзака». Поэтому у него совершенно естественно возникают названия улиц типа «Бульвар Боморше», «Бульвар Вольтера», «Улица Площадь Согласия, Площадь Звезды и тому подобное. Француз не имеет другой модели таких названий, и у него не возникает желания приспособить их к ней. А у нас такая модель есть. У нас разветвленная система суффиксов и флексий, и нам противопоказан французский алгоритм образования имен-мест. Французу имя переулок Катары-Балова кажется естественным, а русский навряд ли примирился бы с ним, превратил бы в какой-нибудь Которыбацкий. Конечно, не всегда и не все в равной степени такие притяжательные названия в форме родительного падежа вызывают резкое отталкивание. В частности, когда существительное или имя собственное, вошедшее в имя проезда города, Вообще выпадает из системы привычных ассоциаций русского человека. Так в Петербурге еще привелась улица Гоголя, потому что от малопривычного слова «гоголь» порода диких уток не так-то просто образовать прилагательное «гоголевка» или «гоголевская». А вот уж улица Пушкина, если бы ее сразу не назвали Пушкинской, вероятнее всего скоро превратилась бы в Пушкинскую. Любопытно, пожалуй, рассказать тут один случай, подтверждающий наши соображения со своеобразной, так сказать, обратной стороны.